7.2. Филипп макнул пальцы в кровь и нанес последний мазок дугу от правого до левого плеча Корнея. Выпрямился, оценивая результат. Корней лежал на спине. Багровые узоры переплетались, образовывая сложный нимб вокруг курчавой головы. Тело Филипп перенес на свободную от трупов площадку. Небо линяло, меняя шкуру, с темно фиолетовой на серую вычесывая звезды, как пес вычесывает блох. В предрассветных сумерках лицо Корнея было умиротворенным и чистым, такие лица хорошо высекать в базальте. Боль утраты пронзила сердце Филиппа, пролилась скупыми слезами. Корней погиб у него на глазах, выпустив пучок света, который уничтожил песочного человека, будто звезда родилась и погасла, оставив яркую точку на внутренней стороне век. Филипп мог пригнать автомобиль и увести друга с собой, но он верил, что Оксана скоро проснется, и не хотел, чтобы она увидела мертвого Корнея в машине. "Я вернусь за тобой", сказал он. Над головой Корнея было написано кровью: "Он разбудил мир". Словно в насмешку над жертвой, мир продолжал спать. Ракшасы, упавшие как по приказу после вспышки, так и валялись в повалку, тысячи спящих, уже не опасных людей. Чудо не произошло. Филипп подумал, что больше никогда не притронется к кисти, а через минуту решил нарисовать объятого волшебным огнем мальчика, если выживет сам. "Спасибо", шепнул он Корнею и зашагал по тропинке вдоль дышащего одеяла. В автомобиле спали, припав друг к другу. Оксана и Камила. Филипп долго смотрел на свои красные пальцы. Наконец, усилием воли прогнало оцепенение. Павел пикап по Чехову мосту свернул на набережную Дворжака. Подозрения подтвердились. Лунатики выключились синхронно. На газонах, в скверах, прямо на проезжей части спали мертвецким сном прожане и гости столицы. Лунное дитя больше не повелевало их мышцами. Но души оставались запертыми в некоем немыслимом лабиринте за пределами реальности. Филипп сморгнул песок. Сердце при каждом ударе сталкивалось с клубком колючей проволоки, забившейся под ребра. Он испугался, что умрет за рулем. дождь смоет надпись, пробудившийся мир не узнает о подвиге Корнея, как же его фамилия? Просто Корней. Надо ехать обратно, подумал Филипп и понял, что он не преодолеет и половины пути. Дорога расплывалась, дома двоились, корней вилма. Альберт он упрямо катил вперед. Белая лошадь бежала рысцой по набережной, сопровождала автомобиль, но отстала и исчезла за поворотом. А может, была галлюцинация, порожденная агонизирующим мозгом. Черные точки и зигзаги плясали на лобовом стекле. «Столько света Удивилась во сне Камила, но не проронила ни слова, когда Филипп в очередной раз попытался ее растормошить. Пикап ткнулся в бордюр. Филипп не узнавал местность, не видел дальше вытянутой руки. Он отворил дверцу, вывалился на асфальт, замычал, нечленораздельно сел и прислонился к автомобилю. Черточки собирались в человеческие фигуры. Множество людей, демонстрация, радостные крики. Стоило огромного труда удерживать веки поднятыми. Филипп пошевелил пальцами, будто ловил бабочку. В заднем ряду рыжеволосая девушка вскинула вверх кулак. Знак мира был пришпилен к ее рукаву. Яна. Девушка услышала тихий шепот, обернулась, плеснув огнем волос, подарила спасительную улыбку. Помнишь день, когда нам было хорошо? Каждый из ней Филипп закрыл глаза и наконец-то погрузился в долгий сон без сновидений.